Он так и не успел сообразить, о чем идет речь, не говоря уж о том, чтобы ответить, сзади послышались шаги. На веранду вышел Черский, остановился в двух шагах от них и, глядя в сторону, безразличным тоном, сказал Ларка Погуляй. Извините, улыбнулся она Петру не без ехидства, спустилась с веранды и направилась к теплице. Слушай, Павло, нехорошо выпитив. Челюсть негромко сказал Черский. — У тебя с памятью что, в самом деле, провальчики? — То есть, — спокойно спросил Петр. — Я же тебе, по-моему, говорил, если снова начнешь пускать слюнки возле ларки, организм может пострадать. Несмотря на его неприкрыто агрессивный тон, Петру стало вдруг смешно до того, происходящее перекликалось с бессмертной кинокомедией. Я тебе говорил, доцент, чтобы больше не приходил. Я тебе говорил, что с лестницы спущу. И в кино и в жизни никто не подозревал, что имеет дело с двойником подменышем. Что-то такое помню. — сказал Петр, гадая, во что конфликт может вылиться. «А что я с твоей мордой обещал проделать, часом не помнишь?» Нехорошо прищурился Черский. «О, Господи!» — подумал Петр без всякого страха. «Угораздило же. Он попросту представления не имел». Как держался бы в такой ситуации Пашка? Но сам он никак не хотел позволять, чтобы этот супермен с красивой проседью держался с ним словно король дворовой шпаны, решивший постращать очкарика Вундеркинда со скрипочкой. «Когда я бегал в школу, была такая поговорочка, — сказал он спокойно, — у каждой морды хозяина есть». Не доводилось слышать? Мы с вами почти одних годочков, уверен, на одном дворовом фольклоре воспитаны. Черский удивленно моргнул. Положительно он ожидал другой реакции. Не теряя времени, Петр нанес следующий удар. Я охотно верю, что вы супермен, господин Чарский. Но не кажется ли вам, что на сей раз перегибаете? Или... Он дерзко ухмыльнулся. «Или настолько в себе не уверены? Испускать торзанье вопли из-за того только, что молодая жена перекинулась парой слов с посторонним мужчиной? Ну, это, знаете ли, не о силе свидетельствует, а скорее уж о неуверенности в себе. Или я не прав?» И подумал про себя. «Если кинется, тут я ему и врежу». Вполне светский, без кровянки, свидетелей нет, обойдется. Черский, однако, не торопился лезть в драку. В глазах у него явственно читалось недоумение. Полное впечатление, он не знал, что сказать в ответ, закрепляя несомненный успех, Петр взял на полтона ниже. — Данила Петрович, я вам могу нравиться, могу не нравиться. Дело хозяйское. Я, как-никак, недорожный чек через Манхэттен банк. Но мы же не пацаны на танцульках в самом-то деле. Я думаю, исчерпан конфликт. Ну, растерянно пробормотал Черский. — Слушай, Савельев, а это точно ты? Уже убедившись, что выиграл бой, Петр усмехнулся. — А у тебя есть сомнения? — Нет, не я. — Марсианин, принявший облик Савельева. Не догадался? Он видел, что Черский растерянный, непривычным стилем общения ищет лишь достойный выход из ситуации, и не стал ему мешать, смотрел, чуть приподняв плечи, с простецкой улыбкой, типа, ну, че, прицепился? Подействовал. Черский бормотнул что-то, неловко отвернулся и спустился с веранды. Не утерпев, хотел оглянуться на Петра, но вовремя справился с собой, преувеличенно деловито зашагал к теплице, откуда слышались громкие голоса бомонда. Петр смотрел ему вслед с усмешечкой. Что ж, первое явление господина Савельева на публике, такое впечатление прошло успешно. И деловых партнеров Пашкиных привел к одному знаменателю, и ревнивца одернул, не прибегая к мордобою. «Ставим себе пятерку за выдержку, хладнокровие и находчивость».